заговорила она, не поздоровавшись. «Дафи уже отправляется на эту ярмарку, и я еду с ним. Ему надо поговорить с местными шишками. Он хотел и растяпа поподнять пораньше, чтобы тот пообщался с народом. Но я сказала, что он неважно себя чувствует и приедет немного погодя». «Ладно», — сказал я, «хоть мне и не платят за это, я попытаюсь его доставить». «Мне все равно, приедет он или нет», — ответила она, — «Полевать мне с высокой горы?» И тем не менее я попытаюсь его доставить. «Валяйте», — сказала она и пошла по коридору, раздирая юбку. Я посмотрел в окно, увидел, что впереди у меня опять целый день, побрился и пошел вниз пить кофе. Потом я поднялся к своему номеру и постучал. в Внутри послышался странный звук, как будто в бочке, «С пухом дудели на ногоборью». Тогда я вошел. Дверь я накануне не запер. Был уже одиннадцатый час. Вилли лежал на кровати, на том же месте, в том же смятом пиджаке, со сложенными на груди руками и бледным ясным лицом. Я подошел к кровати. Голова его осталась неподвижной, но глаза повернулись в мою сторону, так что я удивился, почему не слышу скрипа в глазницах. «Доброе утро», — сказал я. Он осторожно приоткрыл рот, оттуда высунулся кончик языка и медленно пополз по губам, проверяя их и смачивая одновременно. Затем он слабо улыбнулся, словно пробуя, не лопнет ли кожа на лице, и, поскольку она не лопнула, прошептал. «Кажется, я вчера напился». «Да, удачнее слова не подберешь», — ответил я. «Это со мной в первый раз», — сказал он. «Я никогда не напивался. Только раз в жизни попробовал виски». «Знаю, Люси не одобряет спиртного, но она, наверное, поймет, когда я ей расскажу, поймет, что меня довело до этого». И он погрузился в задумчивость. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — сказал он и принял сидячее положение, свесив ноги на пол. Он сидел в носках, прислушиваясь к напряженным процессам в своем организме. «Да», — заключил он, — «нормально». «Ты едешь на митинг?» Он с усилием повернул голову и посмотрел на меня, причем на лице его изобразился вопрос, как будто отвечать была... «Моя очередь». «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, столько разных событий». «Да», — сказал он, — «еду». «Дафи и Сэдди уже отбыли. Дафи хочет, чтобы ты приехал пораньше и пообщался с народом». «Хорошо», — сказал он. Затем, упершись взглядом в воображаемую точку на полу метрах в трех от своих носков, снова выснул язык и стал облизывать губы пить хочется сказал он обезвоживание объяснил я результат чрезмерного принятия алкоголя но только так его и можно принимать только так он приносит человеку пользу но он не слушал он встал и поплелся в ванную. я услышал плеск воды шумные глотки и вздохи. Он должно быть пил с крана. Примерно через минуту звуки смолкли, некоторое время было тихо, потом раздался новый звук, потом мучительный процесс окончился. Он появился в дверях, цепляясь за косяк, с выражением печальной укоризны на лице, орошенным холодным потом. «Зачем ты на меня так смотришь?» сказал я. и «Виски было хорошее». «Меня вырвало», — сказал он с тоской. «Ну, не тебя первого, не тебя последнего. Кроме того, теперь ты сможешь съесть горячий жирный питательный кусок жареной свинины». Эта шутка, по-видимому, не показалась ему удачной, как и мне, но неудачной она ему тоже не показалась. Он просто держался за косяк и смотрел на меня, как глухонемой на незнакомца». Затем он еще раз ударился в ванную. «Я закажу тебе кофе!» — крикнул я. «Он тебя взбодрит!» но